Ну, и куда же ты их теперь поставить хочешь? Ну, Терентью, думаю, велеть зелийный двор собирать. Он его как раз с платов сгружал, и теперь все меты на бревнах знает. А собирать его отдельно надо. Сухорукова хочу поставить старшим по полисаду. А Дьячков с Бровкиным ему помогать будут. А Данилу каменева я возьму себе в помощники». Он, шельмец, во всех метах все понял и догадался, чего к чему и как класть надобно. Я ему не рассказывал, а он все сам спрашивает. Это так, что ли? А вот это поди так? И все, что не спросит, так и есть. Строить надобно скоро, и я одним за всем не угляжу. А ежели мы оба с ним доглядывать будем, то Бог даст, не допустим до оплошки, Не дадим людям что-нибудь спутать, и тогда, я думаю, управимся к сроку. «Да неужто? За месяц? Соберешь ты весь город-то?» — с недоверием спросил князь. Глаза розмысла загорелись, и он с некоторой горделивостью ответил. «Мы с тобой, Семен Иванович, на той поставлены, чтобы царевы приказы исполнять. Раз велено к сроку, то и надо к нему поспеть». Я все обкумекал, и, по-моему, можно поставить весь город к указанному дню, ежели делать успешно и без помех. Микулинский задумался, отведя глаза от розмысла, и потом сказал. «Всех ратников, что сейчас оставлены на этой горе, задерживать, может быть, и не надо бы далее. Под Казанью тоже ведь непустяшное дело деяться». И о том забывать не след. Ты вот что, Григорьич, обойди гору круглую, огляди и все толком. Покумек и прикинь, а потом скажешь мне, сколь по-твоему, людей надобно, чтобы стройку града с крепостью закончить к сроку. С утра следующего дня на Круглой горе снова закипела работа. Сборка города-крепости, последний этап царского задания, была начата. Одни занимались сооружением крепостных стен и башен, другие — внутренними строениями города. Выродков заранее наметил места для башен, и они собирались не поодиночке, а почти все сразу. Сначала укладывались на место нижние венцы всех башен, затем последовательно следующие за ними, и поэтому все башни, что называется, на глазах росли в вышину, а промежутках между ними — а также скоро появлялась наружная сторона стен — палисад. Тот же метод был применен и в строительстве внутренних помещений города — домов, складов, церквей, хором в два жилья, то есть двухэтажных, для князей, воевод и иной знати. Микулинский впервые в жизни видел такой темп стройки, и это казалось ему чем-то сказочным, не верилось собственным глазам. В течение всего дня он ходил по площади города и только наблюдал, ни во что не вмешиваясь, ни с кем не разговаривая. К вечеру повстречался ему выродков. — Поглядеть решил на дела наши батюшка-князь? — приветливо спросил выродку — Да я весь день хожу-гляжу, Григорьевич, — милостиво ответил князь. — Только диву даюсь. чего же скоро-то у тебя все это выходит. Да так в одну неделю все построить можно, не то что в месяц. «Да нет, семён Иванович, по первому дню не суди. Нижние венцы класть легче. Вот оно идет так скоро. А вот как кверху все расти зачнет...»